Глава 53 Срывающие печати с огромным трудом сдерживал переполняющую ярость. — Как так получилось, что тебе неизвестно где он? — раздраженно спросил. — он. Я наблюдал за гостиницей, — ответил Война. Сначала им занималась чума, а затем его подхватил голод. — Но он ускользнул от обоих? — сказал срывающий печати. — Так точно, сэр. В его вещах был установлен маячок, начал оправдываться война, но он, похоже, бросил все в гостиницу. — Да, прямо сказать, не слишком профессиональная работа, — пробормотал срывающий печати. — Вы же имели дело всего-навсего со школьным учителем. — Да, сэр. Виноват, сэр. Потеряв лоб, срывающий печати зажмурился. Этим найтом занимались трое а ему все равно удалось приспокойно уйти. — Ты полагаешь, он покинул Неаполь? — Да, сэр. — Есть и основания считать, что он знает. Голод не смог точно установить, что Найт удалось узнать у старика священника. Однако его присутствие в Фонтанелле позволяет предположить, что он там что-то искал. Мы считаем возможным, что бумаги, уничтоженные священником, на самом деле плели шуловкой, призванный сбить Найта со следа. — Все это очень туманно. — Так? — сказал срывающий печати. Война еще никогда не слышал в его голосе такого раздражения. Чума раскрыла себя. — В каком состоянии голод? — Синяки и ссадины, ничего серьезного. — Я имел в виду его психику. Война замялся. — Как выразить словами душевное состояние ненормального? — Он в ярости, сэр, — наконец сказал Война, — жаждет мести. — Это хорошо, — произнес срывающий печати. — Как только обнаружишь Найта, спускай голод с поводка. — Чуму тоже. Не сомневаюсь, она горит желанием показать, на что способна. — Да, сэр, — подтвердил Война. — А ты? — Разумеется, сэр. — Твоя команда готова. — Война замялся. — Сэр, не слишком ли преждевременно привлекать их к делу? — Мне так не кажется, — решительно заявил срывающий печати. — Просто следи за тем, чтобы они были готовы. — Слушаю, сэр. — Так как же ты собираешься искать Найта? — Конечно, можно продолжать наблюдение за теми местами, которые он посещал, — сказал Война. Но если Найт покинул Неаполь, возможно, нам поможет итальянская полиция. Мы следим за радиопереговорами, дежурим на железнодорожном вокзале и в аэропорту. — Все это слегка напоминает отчаянные меры, — заметил срывающий печати. — Если итальянская полиция доберется до Найта первой, для нас это будет очень плохо. — Очень плохо, понятно? — Так точно, сэр, — сказал война. — Однако, сэр, у нас есть еще одна надежда. Это еще какая. Найт забрал сотовый телефон чумы. Он может что-нибудь из него узнать? Нет, сэр, аппарат чист. Навигатор работает? Да, сэр. Однако Найт в настоящее время выключил телефон. Как только он его включит, мы возьмем этого типа. — Да уж постарайтесь, — сказал срывающий печати. Мне не нужно объяснять тебе, уж тебе-то, всю важность скорейшего решения этой проблемы. Если бы мы заставили Найта умолкнуть раньше, то это могло бы привлечь ненужное внимание. Но решение предоставить ему возможность вынюхивать, что к чему оказалось ошибочным. Мне все равно, кто из вас и как это сделает, но Найта необходимо устранить немедленно это. Ясно? Ясно, сэр. Теперь нужно было, чтобы Найт позвонил по сотовому кому угодно, и с ним будет покончено. Срывающий печать и усмехнулся. В этом была определенная, что ирония? Нет. Симметрия. Точно. Срывающий печать и помнил так отчетливо, словно это произошло только вчера, как сам вложил телефон этой же модели в руку отцу Эдварду Найту. — Он тебе понадобится там, куда ты направляешься, — улыбаясь, сказал он священнику. — Это действительно оказалось так в своем роде. Без телефона установить местонахождение священника с такой точностью не удалось бы. Теперь его брат. Сотовые телефоны, срывающие печати, задумчиво усмехнулся. Что бы мы без них делали?